Глава 36. Мифология отстеков Ацтеки верили, что посмертная участь зависит не от прижизненных заслуг, а от обстоятельств смерти. Лучше всего было погибнуть в бою. Воины-орлы попадали в Танатиукан, восточный рай, где мертвые восседали рядом с богом войны. Вместо утопленников и тех, кто умер от болезней, связанных с водой, например, от проказы, было в Тлалакане, рае Тлалока, бога дождя. Остальные отправлялись в Миктлан, ад, где в течение четырех лет претерпевали мучения, прежде чем окончательно исчезнуть. Это был подземный мир, принадлежавший Миктлан-Текутли. Попадали туда через пещеры. Прежде чем достичь Девятого Мира, душа должна была пройти восемь испытаний в подземных владениях. Первое испытание — река Чикнауапан, которую мертвец должен был переплыть, уцепившись за хвост собаки, принесенной в жертву на его могиле. Умерщвленные на похоронах животные были проводниками души в стране мертвых. Второе испытание — пройти между сталкивающимися скалами. Третье испытание — взобраться на гору по отвесным тропам, усеянным острыми камнями. Четвертое испытание — выдержать ураган, мечущий в умершего зазубренные куски холодного, как лед, обсидиана. Пятое испытание — пройти между гигантскими знаменами, хлопающими на ветру, насколько хватает глаз. Шестое испытание — устоять под вихрем стрел, стремящихся пронзить мертвеца. Седьмое испытание — нападение свирепых животных, стремящихся проглотить сердце умершего. Восьмое испытание — выбраться из лабиринта с узкими коридорами, где очень легко заблудиться. Лишь тогда умерший, наконец, получает право исчезнуть. Отрывок из работы Франсиса Розербака «Это неизвестная смерть».